Глава тринадцатая С добычей нам повезло. Три редких предмета, каждый из которых кому-то подходил. Семь древних костей. Золото, алхимия и, наконец, символ Феаторы. То, ради чего мы сюда и пришли. Любой удерживаемый неигровыми персонажами объект в игре считается захваченным, когда разбит его символ, который выпадает с убитого командира захваченного поселения. Я точно не помню, но, по-моему, символ нужно разбить на территории главного здания захваченной деревни, которым тут является дом местного старосты. Ну что же, хоть взять деревню под контроль не получится, да, если честно, не очень-то и хотелось, но хотя бы можно вынести всё из её хранилища. Держи. Я кинул рису редкий посох как раз для 145 уровня, с двумя с половиной сотнями единиц интеллекта и пятидесятипроцентным увеличением урона от холода. Мак поймал брошенный ему девайс и, сжав обеими руками, бережно поднес переливающийся голубым светом посох глазам. Лицо его светилось неподдельным восторгом. «Спасибо, Дар!» – проорал Риис, развернулся в сторону плотины и громко выматерился, потому что врагов уже не осталось. «Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 3 единицы. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 17. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 17%. Если кому-то охота нырять, без проблем. Я глядел радующихся победе бойцов и кивнул в сторону реки. Только быстро, мы потеряли уже уйму времени». «Аритор, их одежа, ко мне, заберите подарки». С босса выпал хороший танковый щит и латные перчатки с интеллектом. Все на вырост, но не таскать же их в своем инвентаре, вдруг потом про них забуду. Я не знал, как распределяли добычу в кланах у игроков, поэтому делил ее так, как считал нужным. «Так это...» ритор скинул с себя доспех и теперь, будучи в одной рубахе и простых льняных штанах, указывал в сторону плотины. «Там денег столько и добра всякого! Мне минут десять-то и нужно!» Он посмотрел на меня и, дождавшись кивка, пошел в сторону реки. У воды демон потянулся. Мне показалось, что рубаха не выдержит и лопнет на его мускулах. Он и до посвящения в танке-то был размером со вставшего на дыбы медведя, а уж после увеличения характеристика получения навыков, вообще стал с трудом проходить в обычные двери». Гигант обернулся к брату и, тепло улыбнувшись, произнес «Айм, помнишь, как мы тут с тобой ныряли за...» И тут взгляд его остановился на Риисе, который уже налюбовался своим посохом и теперь, судя по его скучающему виду, совершенно не знал, чем себя занять. При последней фразе танка взгляд его оживился, но Ритор только махнул рукой и со словами «Да ну вас всех!» нырнул под дружный смех соклановцев. «Объясните мне одну вещь, Криан!» В сыне Суккуба вновь проснулась любознательность. «Чего тебе?» «Скелеты ведь мертвые?» «Ну?» «Им же дышать не нужно!» «Почему тогда они просто не вышли на берег, а утонули, словно обычные разумные?» «Я про тех, которых просто сбили с плотины стрелами?» «Игровая механика!» Лепнул я, погруженный в свои мысли. «Что?» «Ничего!» «Я говорю, что так устроен мир. Кто тебе сказал, что им не нужно дышать? Они вообще должны в могильниках лежать. Так ведь нет? Выползли? Так что насчет дыхания я не уверен. Хотя вполне может быть, что все это из-за текущей воды. Я слышал, что нежить ее не особо жалует». «Дар, да что вы с ним разговариваете? Он еще в Уриате надоел всем своими вопросами». «К нам подошла раскрасневшаяся лучница». Его даже из Хантары выгнали. Пожала плечами она. Видимо, и там у разумных тоже терпение закончилось. «Грязная ложь!» – возмутился Реис. «Мое обучение в Хантаре окончилось совсем по несвязанным с моей любознательностью причинам». «Ну да», – хмыкнула сальта. «Просто не нужно было там каждую вторую юбку задирать. Глядишь, и доучился бы тогда». «Я существо тонкой душевной организации, между прочим». Ма изобразил оскорбленную невинность это ты как лосиха, можешь просто так по лесу сутками бегать а я вот нет горестно вздохнул он мне вдохновение нужно Что ты сказал гадёныш я тебе сейчас такую вдохновению покажу сальта рванулась было к кризиссу, но тот благоразумно ушел прыжком метров на 20 в сторону крикнул что-то про сумасшедших бэп и добавил, что будет нас ждать в деревне. «Погоди!» Я, с трудом сдерживая смех, придержал за плечо девчонку, готовую рвануть следом за убегающим магом, и, развернув ее лицом к себе, протянул вынутый из инвентаря редкий лук на 160-й уровень. «Ты пока не сможешь из него стрелять, но скоро научишься. Пожал плечами я. Это лук да Ирона, Думаю, оружие твоего врага должно стать твоим». «Спасибо!» Сразу позабыв про мага, ошарашенно произнесла сальта, крепко сжимая рукоять мощного составного лука. «Но, Криан, у меня лук отца, я не знаю». «Лук отца, сохрани, как память о нем». Покачал головой я и, подмигнув девушке, отправился к берегу реки, где росла гора вытащенных из утонувших мобов предметов. «Где тут дом старосты?» обернулся я к идущему справа от меня Айму. «Сальто ли? Сальто! Риена! Перестаньте его кормить! Он и так жрет, как десяток лошадей!» «Он еще молодой совсем!» Улыбнулась идущая около мурака лучница. «Ему кушать много надо, он же еще растет, уж поверьте дочери охотника!» Мурак утвердительно хрюкнул и легонько подтолкнул демонессу мордой, требуя добавки. Девчонки засмеялись и, не обращая внимания на моё возмущение, по очереди стали скармливать вепрю какие-то зелёные плоды. «Вырастет?» «Конечно!» Сальто отпихнуло морду чёрного по в сторону и подняло на меня смеющиеся глаза. «Не сильно, но, учитывая его теперешние габариты, примерно на полметра в холке, но и в весе прибавит раза примерно в два. Но...» Я попытался прикинуть во что со временем превратится мой вепрь, и представил себе атакующего носорога. «Вы же его избалуете, он и так от брюквы нос воротит!» «Неужели мы не прокормим одного молодого кабана?» фыркнула Риена, идущая с другой стороны от мрака. «И вообще, он такой милый!» «Милым своего вепря я не назвал бы даже после нескольких литров жарки!» Но у женщин несколько иное восприятие окружающей действительности, поэтому я решил им не препятствовать. Хотят кормить этого поросенка Пусть кормят, мне от этого только меньше забот. Всё-таки кабан – мой козырной туз, и чем он будет больше, тем лучше. Только вот запрыгивать на него станет сложнее, но это, я думаю, мелочи. Весёлое настроение отряда изменилось, как только мы подошли к деревенским воротам – у которых, прислонившись к одному из воротных столбов и скрестив руки на груди, нас ожидал угрюмый сын Сокуба. Все внутреннее пространство перед воротами было усеяно разлагающимися трупами защитников. Ворвавшаяся в деревню нежить с безразличием лесного пожара уничтожила здесь все живое, и несмотря на то, что ветер дул в сторону, в метрах пяти от ворот уже невозможно было дышать. Я поднял руку вверх, приказывая всем остановиться, и жестом подозвал отворот скучающего мага. «И как он тут сознание не потерял от сморада Подумал я. «Или у НПС все-таки другое восприятие?» «Сначала к кузнице». Оглядел я хмурые лица своих соклановцев. «Сбрасываем там всю добычу и двигаемся к дому старосты. Айм, ты так и не ответил, где он находится?» «Наш дом по дороге прямо». Еле слышно произнес черноволосый. «Я говорил, вы просто не услышали». Демон наконец оторвал ворот взгляд и обернулся ко мне. «Дар, можно мне сходить к пролому? Сначала кузница, потом дом старосты. А потом, конечно». Кивнул я. «И слушайте сюда все. По деревне передвигаться только стандартными пятерками. Танк, лекарь и 3ДД. Мы пока не знаем, остался тут кто или нет». «В дома без команды не заходить. Проверим деревню, потом захороним жителей. Ясно?» «Вот дар!» Риис протянул мне пузырёк с голубой жидкостью. «Намажьте под носом, а то дальше будет трудно дышать». Я сделал так, как он сказал, и передал склянку остальным. Запахи не исчезли совсем, но перестали быть невыносимыми. Вот и ответ, как сейчас играют некроманты и другие классы, развитие которых напрямую завязано на присутствии рядом ходячих мертвецов и прочих неблагоухающих ландышами сущностей. Ладно, пора решать неотложные дела. Сейчас нужно сбросить перегруз на кузнечном дворе и подтвердить захват Феаторе. Только в этом случае я смогу зайти в личный кабинет, а моя группа получить доступ к деревенскому хранилищу. Я махнул рукой вперёд и, стараясь не смотреть по сторонам, пошёл в указанную Аймом сторону. Дом старосты совершенно не пострадал. В деревне сгорело только шесть домов, стоящих непосредственно у главных ворот. Внутрь дома я заходить не стал и вместе с остальными пошёл в сторону массивного, сложенного из ошкуренных брёвен хранилища. По словам Айма, хранилище сейчас практически забито приготовленными к продаже в Хантаре деревянными предметами. Что ж, посмотрим, что там у них есть. Я достал из инвентаря символ Феаторы. Небольшой красный, украшенный мелким орнаментом предмет, по форме напоминающий куриное яйцо. Сжал его в кулаке и обернулся к отряду. Поздравляем! Вашим отрядом осуществлен захват поселения Феатора. Земли демонов. Княжество Крейт. Сатрапия Хантара. Деревня. Категория 3. Из-за проводимого в княжестве крейд континентального события «Проклятое княжество» Взятие под контроль поселения Феатора невозможно Пока не будет захвачена цитадель Крейт Главный оплот княжества Крейт После захвата цитадели Крейт Захват поселения Феатора произойдет автоматически Бонус вашего отряда за захват поселения 300 золотых монет Повышение репутации с княжеством Крейт. Жители княжества Крейт теперь относятся к вам с уважением. Повышение уровня клана. Клан «Стальные волки» теперь имеет второй уровень. Доступно расширение кланового хранилища до категории 2. Увеличено максимально возможное количество членов клана до 100 разумных. Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 3 единицы. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 20, увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 20%. Внимание! Через неизвестное число часов, неизвестное число минут, неизвестное число секунд, захваченное поселение будет атаковано оставшейся в локации Феатора и ее окрестности нежитью. Как? Я резко перевел взгляд на Айма. «У вас тут были общинные поля?» «Конечно, Дар. Четыре поля!» Кивнул мне в ответ Черноволосый. «Наша деревня больше балана раза в два, и нам нужно было...» «Стой!» Оборвал его я, до боли сжал пальцами виски и зажмурил глаза. «Идиот! Какой же я идиот!» «Я же знал, что после захвата последует атака!» Но почему-то был уверен, что если не устанавливать над деревней контроль, так и не будет. Да там в локации не меньше пяти тысяч ходячих трупов. Мы можем, конечно, забрать все, что унесем, и уйти через южные ворота. Но это будет бегством. А моему клану просто необходима эта победа. Что-то не так, Дар? Голос Сальты отрывает меня от раздумий. Да нет. «Всё так». Я оборачиваюсь к Айму. «Сколько, ты говоришь, должно быть в хранилище стрел?» «Тысяч десять, как минимум. Мы же две отправки в Хантару пропустили». Пожал плечами демон. «Там ещё рукояти для топоров, несколько сотен и...» «Помолчи». Оборвал его я и обвёл взглядом серьёзные лица бойцов. «Нам сейчас предстоит одна небольшая драка, поэтому слушайте все. Риз, Сурат, Айм». «Бегом к мосту. Делайте, что хотите, но он должен рухнуть. Там два центральных пролета настолько разбиты, что вам должно хватить пары минут на каждый. Как сломаете, двигайтесь в сторону мельницы, к остальным». Я посмотрел на распахнувшего от удивления рот Черноволосого и проорал «Бегом! По мосту не должна пройти ни одна тварь!» С лица Риса слетела его обычная усмешка. Айм проглотил так и не заданный вопрос. Ребята развернулись и рванули к выходу из деревни. «Остальные выбрасывайте из инвентаря на землю все, кроме зелий и эликсиров. Хватайте в хранилище стрелы, кто сколько унесет, и группой выдвигайтесь на мельницу. Нам нужно намертво перекрыть эту сторону реки. Сальта командуй!» Я кивнул старший лучницы и глядел тревожные лица своих соклановцев. «Если этого не сделать, через час тут будет несколько тысяч скелетов». «Ритор Херд, встаньте, как я показывал. Стена укроет вас от стрел с того берега. Стрелки, становитесь по три с каждой стороны дома. Ваши позиции должны быть недосягаемы для выстрелов и заклятий с противоположного берега. Как час назад вы сшибаете нежить с плотины. Основные цели. Ступившие на тропу маги и лучники». «Используйте преимущество в дальности и не давайте им приближаться к вам и танкам на расстояние выстрела!» Я перевел взгляд на внимательно слушавшую меня демонессу, вздохнул и уже спокойно спросил. Сальта, тебе самой все понятно?» «Так точно!» – выкрикнула девчонка и вопросительно посмотрела на меня. «А как же вы, Дар?» «Я сейчас быстро возьму стрелы, заскочу в трактир и сразу туда». «Ещё!» Я обвёл взглядом серьёзные лица демонов. От этого боя зависит очень многое. Вы уж постарайтесь, ребята, и... Поторопитесь, один я там долго не простою. Я тронул за плечо лучницу и ободряюще ей улыбнулся. «Всё, сальто! Время пошло! Командуй!»